Глава 7. 6 мая, 20 часов 22 минуты по гавайскому времени. Хана, остров Мауи. На бегу Грей опустил щиток мотоциклетного шлема и как раз вовремя. Огромная оса врезалась в щиток на такой скорости, что поликарбонат зазвенел. Улетать она явно не собиралась. Яростно взмахивая крылышками, прочно вцепилась в поверхность всеми своими шестью лапками в дюйме от его носа. Вооружённое жалом брюшко снова и снова тыкалось в щиток, да так сильно, что ясно слышалось постукивание, словно упрямый дятел на дереве. Гры скосил глаза, оценивая врага с близкого расстояния, и сразу же его парализовал глубинный ужас, как будто эта угроза что-то всколыхнула в генетическом коде. Возможно, так оно и было. Грей когда-то читал, что страх может влиять на ДНК человека и путём эпигенетических изменений передаваться из поколения в поколение в качестве инстинкта защиты от смертельно опасных хищников. Острое жало в добрую четверть дюйма длиной по-прежнему билось о щиток. И тут на шлем тяжело опустилась рука в грубых перчатке. Осу смахнули. Обернувшись, Грей увидел Палу, который протягивал ему серебристое противопожарное одеяло. Закутайтесь и бегом в укрытие. Грэйн накинул на плечи лёгкую материю, прихватив её одной рукой возле горла. Одеяло доставало лишь до колен, лодыжки остались голыми. Что ж, и на том спасибо. Поло облочился во всю свою амуницию. Кроме жёлтых штанов, куртки и каски он натянул балаклаву с респиратором и прозрачной маской, закрывающей лицо. Незащёщённых участков кожи почти не осталось. Взвалив на плечо какой-то белый шланг, пожарный свободной рукой махнул на местный центр здравоохранения. Быстрее! Грей посмотрел туда. На парковке в своей машине сидел начальник пожарной службы, поднеся к уху портативный радиоприёмник. Из-за дверцы звучал раскатистый голос: "Укрывайтесь, где можете, в машинах, в домах, в медицинском центре. Нельзя находиться вне помещений. Слишком поздно". Люди разбегались во все стороны. Повсюду царил хаос и ад в ритме гавайской музыки, надрывающейся на стадионе. В какофонию вплетались крики, плач и ругань. Неся на плече дочку, мимо пробежал мужчина, отмахивающийся от преследующего их отряда ОС. Девочка рыдала, причём не только от страха, на щеке у неё вздулся большой красный волдырь. Отец налетел на дверцу автомобиля, и сидевший внутри добряк крикнул, чтобы они забирались внутрь. Повсюду Грэй видел одно и то же: Дома и машины наполнялись людьми, но всё же слишком многие ещё оставались в опасности на улицах и в парке. На тротуарах корчились тела. Родители накрывали собой детей, несущихся вниз тучи оз. Горская, оказавшихся здесь спасатели пытались помочь, пока они тащили в убежище кого могли. Их кусали. Впрочем, спасателей было слишком мало, а в помощи нуждались слишком многие. И всё же они не сдавались. "Бегом!" скомандовал по лу, опуская носик шланга, тянувшегося к резервуару пожарной машины. Дальше по улице другой пожарный подсоединил шланг к гидранту, а третий гаечным ключом пытался открыть вентиль. Высоко взметнулся столб воды. Пожарный отчаянно повёл шлангом, пытаясь распугать осиный рой, но с таким же успехом можно было тушить лесной пожар водяным пистолетом. Угреев в душе крепла холодная решимость. «Надо выиграть для них время!» Схватив полу за локоть, он прокричал, указывая на резервуар. «Там у вас пена!» Полу кивнул. Как и надеялся Грей, у пожарных была компрессионная пена, сокрушительное оружие, способное побороть огонь. И, надеюсь, не только огонь. «За мной!» — крикнул Грей. С его серебристого одеяла соскользнули несколько ос. Похоже, блестящая ткань пока защищала. Грей перебежал через Wakke Road к месту, где он оставил мотоцикл, молясь, чтобы шланг по полу оказался достаточно длинным. Великан Гавайт старался не отставать, изо всех сил упираясь ногами, чтобы тащить тяжёлый белый шланг. Пирс прибавил ходу, надеясь, что по лугу догонит. Добежал до киосков, выстроившихся вдоль Haolai Road, и свернул к тому, где торговали фруктовым льдом. Сейчас внутри киоска набились дети и взрослые. Здесь больше не от места, прокричал хозяйск в осечитую дверь. Гигантские осы облепили ячейки, наровя перегрызть тонкую проволоку, чтобы пробраться внутрь. Мне и не нужно, выдохнул Грей, и перебежал к раздаточному окошку. Дайте ваши бутылки с сиропом. Что? Делайте, что говорят. Грей глинулся на расплющенный стаканчик мороженого, валяющийся в нескольких шагах отсюда на траве и облепленный плотной массой ос. А кошечка приоткрылась, и в руки ему сунули бутылку сиропа с черничным наполнителем. Командир взял её и швырнул как коктейль Молотова. Она перелетела через высокий забор и разбилась на асфальтовой дорожке пустого теннисного корта. "Давайте ещё!" крикнуло набернувшись к киоску. Ему передавали одну бутылку за другой, а Пирс швырял их на корт. Скоро его усилия увенчались успехом. Осы полетели в том направлении, на запах сладкого. Хитрость сработала. Грей с детства помнил, что надоедливые шершни, осы и пчелы часто кружат над семьями, выбравшимися на пикник. Отец Грей однажды чуть не проглотил шершня, который пробрался в банку с пивом. Наверное, эти создания не очень отличались от своих более мелких сородичей. Кто же не любит сладкое? И даже небольшая помощь могла дать спасателям время доставить в укрытие больше людей. «Закончились!» — крикнул хозяин. Кивнув, Грей отбежал на несколько шагов к полу. «Подождите, пока их больше слетится на теннисный корт, а потом врубайте пену». «Ну ты и лолабуга!» — сказал Пол на местном наречии. Судя по широкой улыбке, действия Грея произвели на него впечатление. «А сейчас убирай свою, о коле, куда-нибудь в безопасное место!» «Еще не время!» Высоко над головой пронесся в вихрь Оз. Возможно, не все из этих твари сладкоежки. Плотнее закутавшись в одеяло, Грей бросился к другому киоску с нарисованным на стенке танцующим хот-догом. Здесь он повторил свой манёвр, на этот раз бросая разорванные упаковки с сосисками на ближайшую баскетбольную площадку. Командор расшвыривал последние упаковки, когда справа про свистела тугая струя пены. по полу, опустившись на одно колено, прицелился наконечником шланга в теннисный корт и поливал круживших там ос, прибивая их к земле вместе с опошившимся ковром из тех, кто пировал среди разбитых бутылок. "Братуха, я с ними разберусь", крикнул он, заметив грей. "Вали отсюда!" Пирс хотел придумать что-то ещё, когда на голую лодыжку опустилась оса и ужалила. За первой волной боли сразу накатила вторая и заставила действовать Походным ботинком он смахнул осы с ноги и попытался раздавить, но её это оказалось лишь разодорило. Насекомое принялось карабкаться по ноге, чтобы наконец вступить в настоящую схватку, а ужаленная нога тем временем превратилась в пылающий столб. Грей припустил, точнее, быстро захромал по улице. То ли осы почувствовали страх, то ли их привлек запах собрата, но они буквально набросились на него. Шлем звенел от столкновений, тела ос ударялись об одеяло. Боль поднялась до самого бедра. Стиснув зубы, Грей с трудом дышал. Все расплывалось от слез. Океан боли. Хотелось упасть на землю и выйти. И все же он заставил себя идти дальше, не сводя глаз со стеклянной двери медицинского центра. Огромное расстояние. Мне ни почем не добраться. Правая нога перестала слушаться. Падая, Грей привалился к Форду. Набившиеся внутрь люди смотрели на него с жалостью, но места в машине не было. Все номера в отеле заняты. Он оттолкнулся от машины и кое-как зашагал к медицинскому центру. Однако высовывать из-под одеяла руку было ошибкой. На запястье тут же опустилась оса. Грей стряхнул ее и, окончательно потеряв равновесие, повалился на обочину. Падение лишь привлекло новых ос. Несколько мучительных секунд пир скатался по дороге, охваченный страхом. Вдруг перед глазами все побелело. Понадобилось сделать глубокий вдох, чтобы понять, что шлем и почти все тело облеплены пеной. Кто-то рывком поставил его на ноги. Грей вытер щиток шлема, рядом стоял полу. Убираемся отсюда, Грей не видел причин спорить. Поддерживая его, пожарник свободной рукой по-прежнему направлял шланг на оос, поравнявшись с баскетбольным полем, он выстрелил пеной по живому ковру, поглощающему груду сосисок. И вдруг шланг поперхнулся, а тугая струя превратилась в капель. Наверное, закончилась пена. Палу бросил шланг и крепче обхватил Грея, готовясь сделать последний рывок к медицинскому центру. И тут послышался новый звук, громкий, упрямый лай. Слева на бейсбольном поле под домашнюю базу забился лохматый терьер. Проследив взглядом за красным поводком, мужчины увидели мальчугана, скручившегося у заборчика. Голова мальчика беспомощно болталась, изо рта шла пена, руки и ноги подёргивались. Анафилактический шок. Чтобы добраться до ребёнка, нужно было описать круг, обойти забор. Это попытка могла стоить жизни. Сперва Палу хотел удержать Грей. Наверное, он тоже понимал, что ничего не выйдет, и всё же, выругавшись, последовал за товарищем по несчастью. Нам не успеть. У мальчика уже прекратились конвульсии. Собачий лай превратился в жалобный вой. Грей хотел ускорить шаг, однако адреналин и отчаянная решимость не могли смягчить жгучую боль. На каждом шагу на перерез мужчинам бросались осы. Выставленные, из-под одеяла ноги Грея почти полностью покрывала пена. И все же одна особенно упорная оса пробуравила толстый защитный слой и впилась в тонкую кожу под левым коленом. Пирс вскрикнул от новой вспышки боли. А рядом, по луу, в свою очередь, закричал и хлопнул себя по животу. Должно быть, одна из тварей проползла под куртку. растерявшись, Палу отпустил Грей, и тот упал. Гавайцы рывком распахнул куртку и согнал насекомое, но больно растала. Он опустился на четвереньки. Теперь оба не оказались на земле. У Пирса тряслись руки и ноги, отравленные осиным ядом. Командор бросил взгляд на мальчика и встретился глазами с терьером. "Мне жаль, приятель", сказал он в ответ на безмолвную мольбу в собачьем взгляде. "Мы ничего не И вдруг дальше на стадионе возникло ещё какое-то движение. Упавшая с неба густая тень, извиваясь, стянулась к возвышению для подающих. Грей моргнул, пытаясь понять, что это такое. Веревка, а над ней нависало что-то широкое и тёмное. Вертолёт, круживший над полем без огней, чтобы не привлекать внимания ОС. Массивный силуэт скользнул по верёвке и ступил на землю, топнув ногами в тяжёлых ботинках. Великан выпрямился, он был одет в гидрокостюм, шапочку и маску, а на спине болтался акваланг. Сквозь прозрачное окошечко маски на мир хмуро смотрела знакомая физиономия. Грей не мог понять, откуда здесь взялся этот человек, но разбираться не стал. Набрав воздуха, он что есть сил заорал. «Ковальский! Ребенка хватай!» 21 час 17 минут. Спустя 20 минут Пирс стоял по ту сторону запертых стеклянных дверей медицинского центра и смотрел на побоище. На футбольном поле и дальше он насчитал больше десятка распростланных тел. Скорее всего, жертв было больше, просто он не всех видел. Начали прибывать команды спасателей с защитным снаряжением, но ситуация по-прежнему оставалась ужасающей. Над парком и опустевшими улицами в вихреме носились осы, а основная их масса кружила чуть выше Подошёл Ковальский. Врач говорит, что Мачуган выкарабкивается. Пёс тоже. Спасибо, что прилетел вовремя. У Грея перед глазами до сих пор стоял похожий на гориллу человек, перекинувший ребёнка через плечо и схвативший терьера за шкирку. Он помог Грею и Полу добраться до медицинского центра. Ковальский уже объяснил своё появление на Гаваях. Судя по всему, Пейнтер отслеживал перемещение Грея. При обычных обстоятельствах тому не понравилось бы, что с ним нянчатся, но сейчас жаловаться не приходилось. «Ты просто не можешь не влезть в какое-нибудь дерьмо, да?» — спросил Ковальски. Великан снял гидрокостюм. Теперь на нем были ботинки, бриджи до колена и цветастая рубашка. «Собирался на ужин в Four Seasons, и тут мне звонят и говорят, что нужно спасать твою задницу». Похоже, Ковальский воспользовался заданием проследить за неразумным ребёнком и организовал себе оплаченный отпуск на Гавайях, захватив свою девушку, доктора Марию Крендел, генетика из Джорджии. Когда-то в прошлом она помогла Сигме. Вместе эта пара смотрелась странно. С другой стороны, Мария изучала неандертальцев. Вот и получила одного из них. Хотя, может, оно и к лучшему, продолжал Ковальский. «Мария тащила меня в какой-то сыроедческий ресторан!» Он покачал головой. «Вот скажи, какой смысл платить в заведение, где твою еду даже приготовить не могут?» «Бред!» «А мне кажется, ты отлично вписался бы!» «Ты на что намекаешь?» Ковальский нахмурился, почесывая низко нависающий лоб. Ответить Грей не успел. Из кабинета вышли двое. Хани, Палу и его командир, Бенджамин Ренарр. Полу снял тяжелую куртку и остался в мешковатых желтых штанах, на ярко-красных подтяжках. Гавайц похлопал Ковальски по плечу. Эти двое могли бы быть единоутробными братьями, одинакового роста, оба намного выше шести футов, оба с темными волосами, выбритыми почти на лысо. Но у гавайца было более круглое лицо и явно меньше шрамов. А еще эти двое различались выражениями лиц, как небо и земля – Полон не скупился на широкую улыбку даже в эту мрачную минуту, а Ковальский всегда хмурился, словно в любой момент ожидал худшего. Ренар шагнул вперёд и протянул Грэю мобильный. Вам звонок от директора Кроу. Спасибо. Взяв телефон, командир отошёл в сторонку и поднёс телефон к уху. Он совсем не удивился, что Пейнтер его выследил. Какая у нас ситуация? Я-то надеялся услышать ответ от тебя. Напали не только на Мауи, были атаки в Ганалулу и Хило. Грей повернулся к стеклянным дверям, представив себе, как ядовитый рой кружит над основными городами двух островов. Кат подозревает, что удар мог быть направлен на Лихуа в округе Кавайи, но внезапный ливень и ветер увели рой к морю. Если так, Откуда вы знаете, что город Лихуэ вообще был мишенью? На берег вынесло самолёт с Иосна. Пилота не нашли. ТТХ. Именно. Поинтер не стал договаривать то, что само собой подразумевалось. Грэй удивляла, как легко он, спустя 9 месяцев отсутствия, сразу настроился на одну волну с директором, а ещё пересчувствовал, что директор что-то скрывает, и уже начал понимать, что именно Какие-нибудь города на Мауи подверглись нападению, спросил Грей. Только Хана Грей обдумал ответ. На Мауи были более крупные населённые пункты, к примеру, Кахулуи, где располагался международный аэропорт, туристическая зона в дальней части острова. Тогда почему они выбрали маленький городок? Хороший вопрос. Перед глазами возникли три самолёта, летящие к берегу, а один из них посередине Нацелин прямо на красный песчаный пляж. И вдруг Грей понял: возможно, они пытались расправиться с нами дуплетом. Мы рассматривали эту версию, признался Пейнтер. Если так, то кому-то известно, что вы там? Кому-то кто знал, что вы конкретно на том пляже? Мысленно Грей содрогнулся. Если они узнают, что мы выжили, она там одна, совсем одна. Сейхан